Глава двадцать шестая В Вернонском лесу В следующую субботу, около одиннадцать часов утра, два всадника выехали из деревни Пормор на дорогу, ведущую из Анды в Вернон, и проследовали через Иль, Прессаньи, вернонны Затем они переехали через старый деревянный мост, на котором стояли пять мельниц, и добрались до дороги, ведущей из Парижа в Руан. Всадники углубились в густой и темный Безийский лес, начинавшийся за мостом по левую руку от дороги. Они отъехали недалеко, так чтобы видеть окрестности моста. В то время, когда они еще проезжали через Пресс-Саньи, два других всадника, следовавшие вдоль левого берега сены, выехали из Роль-Буаза оставили справа порт Велес и Вернон и добрались до того места, где двое первых всадников свернули в лес. Здесь они посовещались и после некоторого колебания решительно направились в чащу. Они не проехали и десяти шагов, как раздался оклик «Кто идет? Вернон?» — ответили вновь прибывшие. Версаль послышался из леса. В это время по дороге, которая пересекает лес и идет от тилье ан в Бизи, подъехали еще двое и с помощью того же пароля присоединились к четверке, укрывшейся под деревьями. Всадники обменялись несколькими словами, которые помогли им узнать друг друга и молча начали ждать. Колокола прозвонили полночь. Каждый отсчитал все двенадцать ударов, и тут же послышался отдаленный стук колес. Всадники переглянулись. «Вы да — Вы слышите? — Да. Ответили они в один голос, и в их сердцах по-разному отозвался шум приближающегося сведележанца, и снова воцарилась тишина. Всадники зарядили пистолеты. И почти сразу же у поворота показались огни двух фонарей, освещавших дорогу дороге экипажу. Они затаились. Казалось, только стук сердец раздавался в ночи, подобно каплям воды, падающим на камни. Дилижанс приближался. Когда до него осталось десять шагов, двое всадников рванулись к лошадям, а четверо к дверям. — Соратники, Егус, давайте-с. Дилижанс на мгновение приостановился. Из его окон раздался ружейный зал, кто-то произнес в карьер, и дирижант сумчался, увлекаемый четырьмя мощными першеронами. Два соратника и Егу остались лежать на земле. У одного голова была пробита пурина сквозь. Падая он потерял стремена, его лошадь ускакала вслед за остальными. Другой, придавленный крупом, напрасно пытался дотянуться до выпавшего из рук пистолета. Остальные рассыпались в разные стороны, крича нас предали, спасайся, кто может. Четверо жандармов примчались во весь опор, спрыгнули с своих коней и схватили раненого за руки, чтобы он не смог дотянуться до пистолета и всадить себе пулю в лоб. Пытаясь покончить с собой, раненый истратил последние силы, он застонал и потерял сознание. Голова его упала, кровь и широкой раны в голове ручьем лилась на землю, его переправили в тюрьму Вернона. Он пришел в себя, ему показалось, что он видит сон. Лампа, зажженная скорее для того, чтобы его было видно через дверной глазок, чем для того, чтобы видел он тускло освещала камеру. И тут вспомнив все. Он обхватил голову руками и зарыдал. Его рыдания были услышаны. Дверь отворилась, вошел начальник тюрьмы и спросил, не надо ли чего. Узник встал и, стряхнув одним движением свои прекрасные головы и слезы, дрожавшие на ресницах, спросил, «Сударь, не могли бы дать мне пистолет, чтобы я смог застрелиться? Гражданин!» — качал головой начальник тюрьмы. — Ты просишь единственную вещь, которую, как и свободу, мне запретили тебе давать. — В таком случае... — заключенный снова сел. — Мне ничего не нужно. И больше не произнес ни слова. На следующее утро в девять часов к нему вошли двое. Узник сидел на том же месте. Кровь засохла, и затылок приклеился к стене. Было ясно, что за всю ночь он ни разу не переменил положение. Прокурор республики пришел снять с него показания. Он отказался отвечать, заявив, «Я буду говорить только с господином Фуше». «Вы хотите признаться?» «Да». «Слово чести?» «Да». Слух о том, что ночью было совершено нападение на дирижанс... Уже распространился по округе, и все понимали, как важны показания этого арестанта. Поэтому прокурор не колебался ни секунды. Прокурор приказал подать четырехместный экипаж, посадил туда крепко связанного узника, сам сел рядом, а напротив устроились два жандарма. Третий жандарм сел рядом с кучером. Экипаж тронулся и через шесть часов остановился перед особняком гражданина Фуше. узник отвели в приемную второго этажа, где оставили под наблюдением четырех жандармов. Прокурор вошел в кабинет гражданина Фуше из Нанта, или иначе Денант, как он стал с некоторого времени себя именовать. Это небольшое добавление наводило на мысль об арестократическом происхождении гражданина сенатора, и через пять минут туда же ввели арестованного. Веревки, которыми были связаны руки узника, заставляли его сильно страдать, и Фуше сразу понял это. «Гражданин», — обратился он к арестованному, — «если ты дашь мне слово не пытаться бежать отсюда, я прикажу развязать веревки, которые причиняют тебе боль» ужасную боль признался узник фуше вызвал курьера тутэн приказал он развяжите или разрежьте веревки на этом господине что вы делаете поразился прокурор республики как видите ответил фуше я велел снять веревки с заключенного а вдруг он з зло ему свободой он дал слово а если он его нарушит и за что Узник облегченно вздохнул и потряс натертыми до крови руками. — Теперь, — спросил Фуше, — ты ответишь на наши вопросы? — Я уже сказал, что буду говорить только с вами. Мы должны остаться одни. Прежде всего, сядь, гражданин. — Вы слышали, господин прокурор республики, речь идет о небольшой задержке, только и всего. Следствие все равно будет в ваших руках, вы успеете удовлетворить ваше любопытство. Фуше поклонился прокурору, и, как тот не желал присутствовать при допросе, ему пришлось покинуть кабинет. — Господин Фуше, — начал узник, но Фуше тут же прервал его, — можете ничего не говорить, сударь. Я знаю все. — Вы? — Вас зовут Гектор де Сан-Туэрмин. Вы принадлежите к знатной фамилии из Юра. Ваш отец погиб на Эшефоте, ваш старший брат расстрелян в крепости Ауэнгейм, ваш второй брат гильотинирован в Бурганбрессе. После его смерти вы присоединились к соратникам и Егу. Кадудаль после встречи с первым консулом освободил вас от ваших обязательств, и вы воспользовались этим, чтобы попросить руки мадемуазель де Саурди, которую любите. В тот момент, когда вы собирались подписать брачный договор, под которым уже стояла подпись Бонапарта, один из ваших соратников передал вам приказ Кадудали, и вы исчезли. Вас искали повсюду, но напрасно. А вчера, после проезда дилижанса в Париж-Руан, на который вы напали вместе с пятью вашими сообщниками, вас нашли под вашей убитой лошадью. Вы были без сознания». Вы хотели поговорить лично со мной, чтобы попросить меня дать вам возможность пустить себе пулю в лоб и умереть так, чтобы никто никогда не узнал вашего имени. К несчастью, это не моей власти, в противном случае, слово чести, я пошел бы вам навстречу. К удовольствию Фушия Гектор взирал на него, застыв от изумления. Вдруг он оглянулся... Заметил на столе тонко, как оглашило, и бросился к нему, но фуше успел схватить его за руку. «Берегитесь, сударь!» — сказал он. «Вы нарушите ваше слово, как благородный человек, вы не можете так уронить ваше достоинство!» «Каким же образом скажите на милость?» — вскричал граф, пытаясь вырвать свою руку. «Убить себя значит бежать!» сентермин выпустил шило рухнул как подкошенный на пол и забился в преспе отчаяние уже выждал какое то время как бы дав молодому человеку дойти до крайности затем сказал Послушайте, есть один человек который может позволить то о чем вы просите сентермин живо приподнялся на дно колено кто он с надеждой спросил гектор первый консул о Попросите его оказать мне эту милость. Пусть меня расстреляют за какой-нибудь стеной, без суда и следствия, так чтобы никто не знал моего имени, даже те, кто будут в меня стрелять. Вы дадите мне слово, что дождетесь меня здесь и не пытаетесь бежать? Дам, сударь, дам, только ради бога добейтесь моей смерти. — Я приложу все силы, — рассмеялся Фуше, — ваше слово клянусь с честью. Вскричал сен приложив руку к сердцу. Прокурор из публики все это время ждал в соседней комнате. — Ну что? — спросил он Фуше, когда тот вышел из кабинета. — Можете возвращаться в Вернон, — сказал Фуше. — Вы нам больше не понадобитесь. — А как же мой арестант? Я сам буду его охранять. И не дав больше никаких объяснений... Фуше быстро спустился по лестнице и, вскочив в карету, приказал к первому консулу.